и захватили его после трехдневной борьбы. Со времени захвата Индией англичанами корабли Ост-Индской компании стали особенно желанными объектами нападения для арабских пиратов. Неоднократные экспедиции английских военных кораблей против пиратов остались безуспешными. В 1797 году несколько пиратских парусников атаковали английский корветт «Вайпер» — «Змея». Во время абордажного боя погибли капитан и половина команды, но Корвету удалось уйти. Подобная судьба постигла в 1808 году и корабль «Фьюери» — «Ярость». По-видимому, некоторые корабли остынской компании, значившиеся как пропавшие без вести, были жертвами арабских пиратов. В 1818 году, во время крейсирования «Фьюери» В Персидском заливе у порта Кисмах на мель сел английский военный корабль Хоуп, Надежда. Команда из 120 человек была взята в плен и передана шейху Кисмаха. Каково же было удивление англичан, когда они узнали, что шейхом был родившийся в 1759 году в Ньюкасле авантюрист и пират Томас Хортон. Принявший ислам пиратский вожак обошелся со своими бывшими соотечественниками и весьма благосклонно и освободил их, не взяв никакого выкупа. На прощание он подарил каждому из них по молодой черной рабыне. На своих быстроходных парусниках арабы с пиратского берега достигали западного побережья Индии и стали угрожать даже Бомбею. Лишь после того, как в 1819 году несколько крупных английских военных кораблей с помощью сильного экспедиционного корпуса овладели их столицей Рас-эль-Хайма и разрушили базы пиратского флота, арабские пираты сократили свои операции, однако полностью это выгодное занятие не прекратили. На корабли Ост-Индской компании успешно нападали также и пираты Малабарского побережья, которое тянулось от Гоа до южной конечности Индии. Здесь в конце 17 века семейство Ангрия в сообществе с еврейскими пиратами как бы монополизировало пиратский промысел. Первым из этой династии пиратских вожаков приобрел известность некий Конаджи Ангрия, который возглавил морской разбой в 1698 году. Он со своим флотом выступал как покровитель индийского прибрежного судоходства. На береговой линии протяженностью 300 миль он оборудовал базы для своих кораблей и превратил в крепость один из островов, расположенных возле Бомбея. Вследствие пассивности Ост-инской компании Коннадж добился значительных успехов. Все, кто хотел достичь западного берега Индии или проплыть вдоль побережья на север или на юг, должны были получить от него специальную охранную грамоту. А если кому-то было жаль тратить на это деньги, то он, как правило, лишался не только корабля и товара, но зачастую и жизни. Когда в 1729 году Конаджи умер, пятеро его сыновей начали борьбу за первенство выграл Туладжи. Он показал себя ловким политиком и способным флотаборцем. Однажды Туладжи сумел захватить пять торговых кораблей, шедших под охраной британских военных кораблей. В 1749 году он захватил Restoration, самый сильный корабль Ост-инской компании. Тактика Туладжи была простой. Его быстроходные парусники в течение дня шли за караваном судов Стоило только отстать одному из них или сопровождающему караван военному кораблю, как пираты быстро настигали свою жертву и брали корабль на абордаж. Переговоры Ост-Индской компании с пиратом не принесли успеха, так как он потребовал, чтобы за ним сохранили право выдавать охранные грамоты кораблям компании за крупное вознаграждение. В 1755 году объединённый флот из 50 судов, среди которых находилось 4 английских военных корабля, атаковал туладж в укреплённом порту Савандург